Пространство сферы цивилизации малая заимка июнь три 2019 года. Неприметный распадок в горах. Маленькая горная долина всего несколько десятков метров в длину и десяток в ширину. Просто небольшое слегка изогнутое ответвление от горного ущелья, у которого завалило горловину. Таких вот долинок было в местных горах множество. Эту отличало только относительно ровное дно, покрытое кое-где щебнем. Два дня над ней летали то атмосферно-космические истребители, то вертолеты и конвертопланы несколько раз промелькнули беспилотники. Но долина оставалась пустой и безжизненной, как и задолго до этих дней. Только шелестели несколько кустов, неведомо как уцепившихся за скалистые склоны. Но в один ясный день все резко изменилось. Всколыхнувшись, с одной из стен на землю соскользнула маскировочная сеть, открывая темное отверстие рукотворной пещеры. Недовольно рыча мотором подслеповато щурясь маленькими фарами из пещеры осторожно выползла огромная восьмиколесная машина с пакетом толстых труб направляющих установленных на полуприцепе на одной далекой планете ее в свое время назвали реактивной системой залпового огня или ураганом выехав на небольшой но ровный скальный язык возле пещеры который там оказался разумеется ну совершенно случайно машина развернулась, остановилась и начала выпускать опоры. вокруг нее упорядочно засуетились солдаты. Офицер, выскочив из кабины с какой-то плоской коробкой размером с книгу, отбежал на десяток метров, остановился и начал крутить виньеры и нажимать кнопки на ней. через минуту он развернулся и побежал обратно, придерживая одной рукой фуражку. Пользоваться подбородочным ремнем не позволяли неписанные правила армейского шика. Добежав до установки, командир стал что-то говорить солдатам, тыкая пальцем в прибор. Пакет направляющих поднялся и слегка развернулся. Все, кто стоял около установки, дружно рванули обратно в пещеру. Вновь стало тихо и пустынно, как и несколько минут назад. Лишь машина с приведенной в боевое положение пусковой нарушала привычный горный ландшафт. Вдруг с ревом из толстых труп направляющих стали стартовать ракеты. Все вокруг заволокло дымом, сквозь который изредка прорывались вспышки огня. После шести пусков все стихло. А еще через две минуты только клочья рассеивающегося дыма указывали на то, что тут что-то было. Ни людей, ни урагана, ни следов запуска ракет. Даже отверстие в скале также прикрыто и замаскировано. «Впечатляет! Не видел бы сам, не поверил бы!» «И воздушная разведка ничего не засекла!» мы старались. А если будет бомбардировка, уцелеете? Думаю, да. Дальше в горе вход прикрывается заслонкой. А если вход завалит? Есть два запасных. Один выходит в эту же долину, только в другом конце, а еще один выходит в ущелье. Через него эту дуру и затащили. Правда, тот выход аккуратно завален, но открыть его изнутри можно легко. А внутри как? Без излишеств. Казарма, два склада и гараж. Все делали быстро, в спешке. Комфорта никакого, но жить можно. Нам не привыкать, приходилось жить и в гораздо худших условиях. А здесь почти курорт. Горы, воздух, ручей рядом. Внутри тепло, светло, сухо. И скучно. Кстати, результаты стрельб пришли? Секунду. Да, ракеты ушли на 3 градуса восточнее. Кучность удовлетворительная. отправь данные на компьютере». «Кстати, а что это твой офицер для расчета параметров из кабины убежал?» «Привычка у него такая». М «Да». «Ладно, он с баллистическим планшетом как? Нормально освоился?» «Вполне. Ему же не надо знать, что у него внутри и как он работает. Он просто вносит внешние данные, координаты цели и метеорологию. Данные ракет и его собственные координаты там уже забиты и снимают угол подъема и направления и сколько у вас таких вот укрытий Восемь. Шесть основных и два про запас все что успели расположены они по кругу с центром в михайловске зоны обстрела частично пересекаются если все рассчитали верно то огнем из таких вот укрытий мы можем контролировать почти все основные дороги а с учетом систем наблюдения или ретрансляторов кели мы можем вести огонь прицельно ну почти прицельно. В общем сюрприз кому-то будет. Расмеявшись два человека в камуфляжной форме развернулись и пошли вниз с небольшого гранитного карниза в нескольких метрах одна долины к ожидающему их вертолету. Они были похожи как братья, одинаковое телосложение, короткая стрижка, уверенная и одновременно осторожная походка, один теплица, даже волосы одного цвета отличались лишь эмблемами на рукаве формы, У одного – шеврон сил обороны заимки, у другого – шестеренка 501 легиона. И еще даты и места их рождения отстояли друг от друга почти на тысячу лет и десятки световых лет. Один родился в 1946 году на Земле в небольшом городе на Днепре, другой – в 1984 году на малой заимке в Михайловске. На малой заимке весна, как всегда, прошла быстро. Да не стали солнечными, исчез снег, еще вчера покрывавший все вокруг. Даже пронзительные зимние ветры утихли как-то сразу, но радости от этого не ощущалось никакой. Вся планета чувствовала, что мирное время стремительно утекает. Силы самообороны и наемники легионеры трудились не покладая рук. Убежища, склады, схроны, заглубленные и открытые посты наблюдения и связи, чистка и укрепление дорог, тренировки, марш-броски, высадки, засады и налеты, техобслуживание, ремонт, дооборудование, заправка, проверка, калибровка. Техника и люди работали круглосуточно. Мазуру-старшему приходилось нелегко. Нет, он не рубил в скалах новые убежища, не прогонял тесты для роботов и не перебирал движки у техники. Он занимался политикой. Многие... слишком многие внезапно оказались против всей этой беготни и безрассудного разбазаривания ценных ресурсов. Зачем надо обновлять неприкосновенные запасы продовольствия? Зачем тратить деньги на закупку вооружений и техники, а не нового химического и шахтного оборудования? Зачем перебрасывать часть техники и шахт, уменьшая добычу? Почему были дополнительно призваны резервисты? Многие не верили в скорый прилет захватчиков и, И старались затормозить инициативы Мазура. Часть занималась явным саботажем, искренне веря, что творит благо для планеты, защищая ее жителей от растущего тоталитаризма. Другие пытались на критике Мазура сколотить некоторый политический капитал. Но вот нашлись и такие, кто гадил и саботировал совершенно осознанно. Однако ни контрразведчики Ракитина, ни местная безопасность Ворнера никак не могли нащупать центр всей этой паутины. Кто-то аккуратно подталкивал активистов в нужном направлении, пытался спустить на тормозах мероприятия по усилению обороны, задавал определенные настроения в средствах массовой информации. Но все это на уровне ощущений и интуиции, который, как известно, к делу не пришьешь. И это дико злило и Мазура, и Ракитина, и Ворнера. Они пытались свести к минимуму весь этот негатив, но получалось у них далеко не всегда. Несмотря на это, подготовка продолжалась. Но сделать все не получилось. Герцог нанес свой удар раньше. Два огромных транспортных корабля материализовались в пиратской прыжковой точке над заимкой. Оба – класса кальмар. Они несли на себе такую знакомую и так сильно ненавидимую всей заимкой эмблему – алый молот, ломающий черный щит. Герб герцога Кента. Через считанные минуты после появления в обычном пространстве От них отделились шесть шаттлов – два единства и 4 гепарда и начали свое стремительное падение на планету достичь ее они рассчитывали уже через несколько часов почти одновременно с первыми двумя в надире планетарной системы материализовались еще два джампера кальмар и осьминог от них отделились 5 чудовищно больших битюгов несших на борту тот же герб не спеша взяв курс на далекую заимку челноки начали разгоняться Расчетное время прибытия для них составляло почти неделю. На подлете к атмосфере первые шесть шаттлов разделились. Два единства не торопясь направились к космопорту, а гепарды отклонились в сторону и не спеша полетели в сторону столицы, города Михайловска. В атмосфере все шаттлы выпустили атмосферно-космические истребители, которые тут же организовали ордер хранения. Но никакой реакции с планеты не последовало. Эфир тоже молчал. Все знали, кто прилетел и куда. Все слова были сказаны уже давно, и в очередной раз пришло время для стали, огня и крови. Нападавшие имели четкий план, который они стали приводить в исполнение с бездушной точностью часового механизма. Оба единства приземлились около космопорта, но не на взлетном поле, а за ним. Сели они на грунт между оградой и кедровой рощей на одной диагонали, проходящей через посадочное поле. Огромные посадочные опоры вдавились в землю, но удержали огромное яйцо челнока вертикально. Тотчас же открылись двери грузовых отсеков, и из трюма стали выбегать роботы-разведчики и выползать транспортеры с пехотой. Следом, важные не торопясь, вышли средние и тяжелые машины, организовывая защитный периметр вокруг обоих единств. с ходу сломав ограждение, к зданию порта рванулись легкие роботы. Следом воины на виражах неслись транспортеры. Всё действо напоминало образцово-показательные учения по высадке десанта. Все действовали четко, уверенно, красиво и без малейшего противодействия. Весь космопорт оказался пуст: ни в ангарах, ни на складах, ни в центре управления, ни в технических боксах не осталось ни одного человека. Атакующих это, впрочем, не смутило. На посадочном поле сразу завертелась упорядоченная суета. Высадив пехоту, транспортёры убрались обратно на шаттлы. Саперы проверяли здание и аппаратуру на предмет разнообразных сюрпризов, которые могли оставить защитники. Роботы неторопливо патрулировали местность вокруг космопорта и шаттлов. Через два часа с коммуникационной башни в сторону пиратской прыжковой точки полетел первый доклад. «Мы заняли космопорт. Все идет по плану». «Они заняли космопорт. Все идет по плану». Наблюдатель, лежащий в тени под небольшой нависающей скалой, опустил тангенту гарнитуры и снова приник к биноклю. Его доклад прошел по проводу полевки к небольшой рации с жестяным венчиком направляющей антенны. Затем, превратившись в короткий пакет радиоволн, ушел на ближайший ретранслятор. Оттуда, уже снова по проводу, он попал в центральный пункт управления обороной заимки. Напарник первого наблюдателя – Лежащий в нескольких метрах от него под маскировочной накидкой, в это время деловито нажимал на кнопку кадр большого цифрового фотоаппарата, смешно прикусив губу. Через несколько минут в центре получит изображение всей техники сил захвативших порт, вплоть до последнего потёка масла и щербинки на броне. Третий член команды в это время следил за тылом, а его орудие труда, станция целеуказания для управляемых ракет, лежала в тщательно замаскированном тайнике под замшелым валуном в соседнем распадке. Он отлично понимал, что есть время для каждого дела. Его время просто еще не пришло. Ну а ждать он умел. Через три часа на чистое поле космодрома стали приземляться истребители и гепарды. Сели три шаттла. Второй номер поста наблюдения опять приник к окуляру и начал новую фотосессию. Первый принялся фиксировать время прибытия каждого борта, а третий в этот момент смотрел в сторону Михайловска. Через несколько минут он медленно опустил бинокль. Он хотел бы ошибаться, но понимал, что это надежда призрачна. Из-за гор поднимались клубы дыма и были вполне четко различимы на фоне ясного неба, несмотря на расстояние. Где-то там бушевал гигантский пожар. Через несколько минут после появления джамперов на заимке была объявлена тревога. А как надо действовать при этом? забита у каждого жителя заимки на уровне почти условных рефлексов. В нескольких местах раздавались редкие вопли о том, что это провокация и попытка полного захвата власти мазуром. Но ораторы быстро затихли, окружающие смотрели на них как на. дерьмо. Эвакуация проводилась быстро и четко. Через несколько часов, как раз к тому моменту, когда шатлы вошли в атмосферу, на планете установилась полная тишина. Заимка была готова, И тогда герцог нанес свой удар.